Глава четвертая «Давай, сейчас!» Подсказывала Элина, но через оглушительный визг твари ее голос едва пробивался. Складывалось ощущение, что они с Ханом — ребята из группы поддержки. Осталось плакаты выдать и зеленоглазку в черлидершу нарядить, и образ будет полностью собран. Ну а я продолжал свое дело. Неблагодарное и тяжелое. Жесткое и вышедшее далеко за рамки моих собственных ожиданий. Я прыгнул в сторону и приземлился на камень, от которого сразу же оттолкнулся. Сальто получилось идеально, а всё благодаря встроенным в колени пружиничим с суставом-супортом. Мгновение и я уже за спиной у этих козлов. И я сейчас не обзываюсь, просто в этих диких полях моими врагами реально стали козлы. Двухметровые, четырёхрогие, соблезубые козлы с бугрящимися мышцами и шкурой прочной, словно дерево. Мои родные клинки оказались бесполезны. Лезвия едва царапали их природную броню, а более мясистые брюшки были почти недосягаемы. После того, как рогатые избились в кучу, я рубанул мечом, пытаясь успеть до того момента, как козёл обернётся. В этот раз успел и с трудом прорвал шкуру, врезавшись в мягкие внутренности. Меч плохо подходит. Тут бы что-то пробивное, прокалывающее или рубящее, рассуждал я, добивая тварь. «Не повреди сердце! Оно стоит от семидесяти нот!» Подыграла моей жадности Аэлина. «Знаю я. Инструкцию выслушал. Рога тоже по двадцать пять за штуку. А их сразу четыре». «Вы убили монстра. Лугового корзана двадцать восьмого уровня. Активирована способность «Контроль эволюции». «У монстра имеется двадцать четыре единицы божественности. Желаете поглотить всю божественность монстра или ограничиться стандартом для данной местности?»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 Скорость поглощения 10 очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия. Подтвердить. Не закрыть окошко. Автоматически поглощать будут позже. Сейчас божественности не хватает. Тяжело дыша, Пурбурчал себе под нос и уселся на пятую точку, отменяя не самую удобные трансформации тела. Чёртова козлы. Их было 4. Лёгкая добыча, по словам Элины. Вот только для меня они стали настоящим бедствием. Один раз мне почти отгрызли ногу. И если бы не пятихвостый страж, отогнавший всех прочих рогатых, я бы стал их ужином. Просто задавили бы массой и всё. А так, с пяти ударов удалось отрубить твари башку и вырезать кусок собственной ноги с намертво вцепившимися клыками. Да, было больно. Чёртовски больно. Но мне это, к сожалению, не впервой. Пока оперативно расходовал божественность для восстановления, обнаружил, что в тело попал токсин, который должен был вот-вот вызвать оцепенение и паралич. Контроль эволюции подсказала. «Честь ему и хвала!» Пришлось и на это дело потратить пару единиц божественности. Мою костяную броню твари вскрывали не так уж и быстро, но гарантированно, если зажимали и начинали рвать на части. Скорости мне хватало, а вот защиты и пробивной мощи нет. Все остальные же только страховали, будучи неспособными нанести нужный урон. Я сражался и боролся, кровь ей и потом выцарапывая своё имя в этом мире. Расход божественности был критически близок к доходу божественности. Нет, так не пойдёт. Нужно что-то менять в тактике боя и доказать наконец, что голова нужна не только для того, чтобы в ней есть. Четыре тропа лежали и ждали, пока я закончу отдыхать и приму извокавыривание сферы. Всё же я поглотил божественность каждой твари, а поглощать сферы посреди боя автоматически не стал. Слишком хорошо помнил, к чему это может привести и как выбрасывает из реальности в моменты усиления и обретения новых способностей. Мне нужна особая боевая форма для охоты на козлов. Пожалуй, на землю я передавать эту часть своих приключений не буду. Подожил я и схватился за меч. И надо бы не забывать восстановить кинжал, купленный в той лавке. Такой миниатюрный и смертоносный клинок в ближнем бою будет как нельзя кстати. Интересно, сколько на это уйдет божественности? Пятьдесят? Сто? Пять сотен? Пожалуй, займусь этим, когда накоплю достаточно запаса. На огромном камне, чья верхушка высовывалась из земли всего на пару метров, сидели Кхан и Аэлина. «Ну вот, а ты сомневалась?» Увидев, как Лит зарезал последнего козла и свалился на землю, подтвердил свою правоту к хан. «Ладно, признаю поражение. Так уж и быть, с меня ужин на троих». Закатило глаза красавица, поправляя свое любимое платье. «Он в одиночку справился со стая золотоярых обезьян». «Тьфу, ну ты сравнил этот мусор и корзана», — фыркнула богиня. «Ну да, для девятого уровня. Он ведь не переходил на следующий ранг?» «Нет, не проходил». А что скажешь о его боевом стиле и способностях? Ну, как я и говорила, по ощущениям он крепкий боец клана, середнячок в пределах 20-25 уровня. Инстинкт самопожертвования, всё есть. Видно, что он либо очень самоотвержен, либо новичок. Только они такие безбашенные и плевать хотели на комфорт, уют и безопасность. Лезет в самое пекло, сжав зубы и клинок. Такие быстро умирают. Но, но не он, да? Его нейротоксин не взял. Тоже заметил, да? И ногу он отрастил. Метаморфезм в чистом виде. Он говорил, что у него просто безлимитная трансформация, но я не слепой. Хан сорвал травинку и пожевал её, продолжая рассуждать. Самое удивительное сейчас будет. Это секрет, который я не решился передавать даже через наши надёжные источники. Ты первая, кто увидит ещё одну его удивительную способность. Что? О чём ты? Удивилась зеленоглазка. Смотри, внимательно смотри. Он потрошитых? Зачем? Ищет сферы монстров. Х- они раз в тысячу убийств попадаются. Не у него, не у него. Первый уже достал. Что за дьявольское везение? Не везение, это что-то получше, чем везение. Ибо даже у удачи есть лимиты. А он выгребает сферы монстров практически с каждого убитого собственного ручного монстра. Вот дерьмо. Выргулась ошарашенная Аэлина. Эй, я там же. Золотая ре обезьяны. У него есть сферы с них. Они же никогда не вот дерьмо. Шанс, конечно, небольшой на регенерацию, но если выставить хотя бы десяток сфер лотом, можно столько нот поднять. Много наравне не козлов этих. Ах же хитрый ты жук. Теперь понятно, зачем ты предложил сюда отправиться. Эти козлы мирные, если их не трогать, но дожить и живучие и яростные, если атаковать. С ними не так уж много клановых могут справиться. Такую шкуру не с первого раза даже оружие серанга возьмёт. За них поэтому никто и не берётся. Вот ты засранец. Я хочу получить парочку сфер с обезьян в том числе. Вон там добытчик, с ним и договаривайся, улыбнулся Хан, понимая, что заставил девчонку встрепениться. Да, надо бы с ним поговорить. Может, предложить ему со стадом побольше сразиться? Перестанет справляться, я вмешаюсь, и он станет не должен. Коварство женщины проявилось во всей красе. Всё же, несмотря на свой внешний вид, а Ирина жила здесь не одно и не два тысячелетия. Богине успела побегать под знаменем пастрий по самым разным регионам, пока не настал тот самый день, день, заставивший её запереть далеко в сердце свои амбиции и вернуться сюда, в истёртой земле, максимально близко к городу начала. «Опять об Элизе думаешь?» «Ты как понял?» — нахмурилась палач. «У тебя лицо всегда такое грустное и печальное, когда ты думаешь об этой клетке». «Не трави душу. Как бы я хотел оказаться подальше от этих осточертевших земель, от этих вездесущих шахт. Эти зеленые равнины — единственное место, что не дает мне сдаться». «Эй, не переживай. Ты все еще наша неубиваемая леди из Альфа-Рима. Рано или поздно это закончится». «Вряд ли». Она назло мне собирается жить целую вечность, знает, что я с ней связана и способность эту невозможно стереть. И я ведь даже что? В главе города начала ходила. И не только. Он подсказал мне, к кому обратиться, но и они лишь пожали плечами. Моя способность, моё благословение и моё проклятие. Чёрт. И ведь самое обидно, что не виновата я в его гибели. Как только сестра этого не поймёт. Да всё, она понимает и всегда понимала. Тогда почему она сломалась? Почему она сдалась и упала на самое дно? Почему она скрылась от нас, используя свои способности? Я умираю, если нахожусь дальше, чем на один регион от неё. Знаешь, когда ты сломался, починить сознание не так-то легко. Надеюсь, пройдёт время, и она справится, вернётся к нам, выйдет на связь. Оба замолчали, погрузившись в воспоминания. Не все из них были наполнены радостью. Каждый думал о том, сколько уже пройдено и сколько еще предстоит пройти. Элиза, родная сестра Элины, имела с ней особую связь и доступная лишь родственникам способность. И способность эта позволяла двум красавицам доминировать в свое время, удваивая при необходимости и собственные характеристики. Пусть и не на слишком долгий срок, но этого хватало, чтобы раскидывать противников на пути в час нужды. Однако это же было и повотком, связавшим сестёр вместе и не позволяющим расставаться. Стоило им оказаться в разделённых двумя границами регионах, за тысячи километров друг от друга, как они теряли божественность и силы. Болезнь разлуки делала их слабее в два раза. Поэтому Алина лишь изредка, сильно рискуя, могла покинуть истёртую землю. Например, в тот раз, когда она искала способ избавиться от своего проклятия, или хотя бы найти сестру. Вот только её уникальная способность, что и близко не напоминала металлическое тело Аэлины, не оставляла шансов. Даже если бы она случайно нашла сестру, та могла мгновенно исчезнуть. Такая вот она была. Если хотела испариться, никто бы её не нашёл. Пар. Это и была её способность. Она могла обратиться паром, в том числе невидимым глазу, и переместиться в любое другое место. Да, способности сестёр разительно отличались. Однако прекрасно справлялись со своей задачей спасать их жизни. А потом Элиза сломалась. Мужчина, которого она полюбила, погиб. Богиня впервые в жизни открыла кому-то своё сердце, и уже через год её возлюбленного не стало. То была жестокая битва, которая решала судьбу их клана. Все выкладывались по полной. Я и Элина, стоявшие ближе всех к Рандро, не прикрыли его. не спасла. Все знали, что она не могла этого сделать, но сестра посчитала иначе. Она верила, что Аэлина специально, из зависти, не стала спасать того, кто так стремительно ворвался в их жизнь. И тот факт, что она понятия не имела о закончившихся запасах божественности, сестру не волновало. С тех самых пор между ними всё сломалось. Так сломалась и Элиза, спрятавшаяся в городе начала Каждый из них сидел и думал о прошлом, ещё не осознавая, что человек способен изменить их будущее, заканчивает potroшить туши козлов и уже приступает к отпиливанию рогов. Инструментами с ним поделилась третья по эффективности палач-охотник этого региона. Уважаемые, а где найти следую стадо? Я тут кое-что придумал. Мне бы новую форму испытать. Охота продолжалась. Итак, разведка боем окончена. Выводы сделаны. Кровь младшего божества Лида бурлила от желания показать себя во всей красе. Новичок был свято уверен, что его привели к одним из слабейших монстров этого региона, и он 5 минут назад опозорился по полной. В захваченных монстрами областях земель мифов. Группа тёмных личностей прошествовала мимо руин городских ворот и попала на затопленные божественной кровью улицы мелкого городка, мелкого клана. Личности эти были тёмными не только из-за капюшонов, покрывших их головы, они были частью группы, что скрывалось от всего мира. Тёмные боги, те, кто пошёл против системы, главные нарушители спокойствия. Те, кто опасаясь за своё разоблачение и возможные контракты за голову, скрываются всеми силами. Тайный союз, которому могущественный, но таинственный покровитель дал возможность стать невидимым для системы. Они дошли до разрушенной монстрами площади, чтобы найти альфу этой орды, сильнейшего и, как правило, умнейшего из всех них. "Что и велись? Пусть вы прокляты!" Фу. зло сплюнул божественный зверь, когда-то заброшенный в этот мир глупым и несмышлёным щенком. Прошли тысячелетия, прежде чем он восстановил свой разум, нарастив силу и способности, достойные его истинного положения. Для всех здешних монстров он был королем, но для темных — очередной пешкой. «Полегче, Старакс! Ты все-таки разговариваешь с хозяевами!» «В гробу я вас видел!» — оскалился разумный зверь и почувствовал внезапную боль, от которой его голова едва не взорвалась. Серокожий человекоподобный бог опустил руки и продемонстрировал свои клыки. «Никогда не шути со смертью, пушистик!» Давление спало с головы зверя, и он чуть дёрнулся. Я сделал, а что вы просили? Бог не оставит этого просто так. Не пройдёт и дня, как всю нашу объединившуюся орду, что скрывалась, выживая по одиночке и группами, сотров прошок. Не переживай понапрасну. Даже если бы вас всех поубивали, вы возродились бы снова. Да и попробуй таких, как вы, найти в огромных землях Миев. Здоровый, не меньше пяти метров в высоту, бог пробосил возникшее в его голове соображение. «Не у всех из нас хватит божественности для свободного перерождения», — с вызвом посмотрел на темного зверь. «Как мы и обещали. Вам положено время на избавление от охоты и охотников». Гигант протянул огромную ладонь, размером не меньше, чем лапа монстра. «Где плита возрождения?» Монстр отвернулся и поднял с руин фонтана монументальное железное полотно, что должно было возродить богов через несколько суток. С трудом оторвав плиту от земли, он передал её гиганту, который без особых проблем принял её одной рукой и спрятал в свой пространственный артефакт. А ведь подобное сокровище стоило так много, что любой клан был бы рад появлению такого артефакта. Собственно, именно по этой причине многие кланы, переходя в новый регион, лишались завоеваний на прежних землях. Блитые возрождения, что являлись основой любового уважающего себя клана, на дороге не валялись, и многие из них редко имели больше одной такой. Вынужденно забирая её в новый регион, они отказывались от своего прошлого в предыдущем регионе. Суровый выбор с большими рисками, но такова жизнь. Зверь оценил силу Испании и тяжело вздохнул, понимая, что он стоит в другой лиге и слишком далёк от этих ублюдков. А ведь вся разница между ними в том, что первоначально он не смог адаптировать систему внутри себя, будучи обычным зверенышем с далекой-далекой планеты. Система не развернулась в его сознании, и он стал для нее нежелательным элементом, а те, кто не прошел систематизацию, умирали чаще остальных. Но не он. Он выжил. Справился и захватил целый мир, используя все то, что было ему доступно, благодаря не до конца развернувшемуся системному меню. Правда, перед этим он прошёл зверем большой путь эволюции, чтобы добраться до уровня разумного существа, стоящего на одной планке с теми, кто когда-то мнил себя правителем того мира. Но вы, обожествление не помогло ему. Он начал всё с нуля, став могущественным, но лишённым разума зверем. Из-за этого он ненавидел систему, проклятая будто смеялась над ним. Тёмные тоже не любили её. Собственно, это их и объединило. Вот только темные, как и местная правительница, считали его тупым животным. Ублюдки. «Хе-хе, тупоголовый, возрадуйся! Наше избавление от возмездия богов для тебя является еще и предложением, от которого ты не сможешь отказаться!» Ха -ха — хохотнул один из богов. Ярость заклокотала в звериной душе, но он сдержался. Именно сдержанность и позволила ему повелевать своими менее сообразительными собратьями. Что за предложение? Ты как-то заикался, что хотел бы стать сильнее, чтобы ломать планы системы. Мы решили дать тебе такой шанс, как и всей твоей шайке. Божество свело ладони вместе, и вокруг них заискрилась фиолетовая молния. Через мгновение за спиной тёмного открылся огромный портал. Загоняй свой стадо внутрь! Там вы сможете набраться сил и не только. Что? Растерялся зверь, опасаясь, что это ловушка. Да, мы сейчас не так ограничены системой, связанной с вашим грозножением. Не стал ничего скрывать порталист и отошёл в сторону, открывая дорогу орде монстров. Через пару минут разрушенный внезапной волной монстров город опустел. Посреди развороченных улиц остались только тёмные. Ну что, господа, продолжаем сбор ресурсов для большого вторжения? Улыбнулся один из отступников, вновь накидывая капюшон на голову. «Надо прорядить число богов и посеять хаос в их тылах!» Говорят, парочка кланов договорилась продвинуться вперед во фронтире. «Как продвинуться, так и подвинуться!» «Мы копили мощь десятки тысяч лет!» «Будет неплохо забрать себе земли битвы и, наконец-то, склонить чашу весов в сторону владыки!» «Глядишь, система потеряет контроль, и он сможет прорваться из запертых ею земель!» «Сего десять тысяч лет!» Знал бы ты, сколько миллионов лет ушло на полную зачистку прошлого фронтира. Как бы там не было, время финальной битвы ещё не пришло. Если мы просчитаемся, владыка будет недоволен. Не стоит спешить. Для этого проклятого мира хватит и щепотки здоровного намехаоса. Пусть тратят запасы божественности и им ни к чему расти и развиваться. Наша задача тормозить их. Убедитель, что предстоящая серия нашествий пройдёт без заминок. Мне кажется, правители регионов о чём-то догадываются. Всё же уменьшить количество аномалий было опрометчивым решением, хоть сбор монстров мы и увеличили в разы, задумчиво рассуждал седобородый мужчина, крайне похожий на человека бога, если не всматриваться в детали. Эпоха тишины и спокойствия в мире богов подходила к концу.